Неделя 28. Будьте осторожнее с напитками. Диета и питание. На самом деле, по-моему, любая зависимость начинается с газировки. Любой наркоман вначале пьет газировку. Только никто об этом не задумывается. А, наверное, стоило бы. Крис Рок. Термином «сахар» называют самые разные сладкие вещества. Существуют природные сахара, например, те, что содержатся во фруктах и молочных продуктах, лактоза. Но есть так называемые искусственные сахара, отсутствующие в натуральных продуктах и добавляемые в пищу при ее приготовлении или производственной обработке. За последние несколько десятков лет потребление таких искусственных или добавленных сахаров в Америке возросло до невероятных пределов, вследствие чего, увы, по данным научных исследований, участились случаи ожирения, гипертонии, аномального роста уровня триглицеридов воспалений и других факторов риска, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, регулярное потребление рафинированных сахаров может повлечь за собой нечувствительность к инсулину и повышение уровня сахара в крови, что способствует развитию диабета второго типа. Увеличение веса и жировых отложений – ухудшение работы иммунной и эндокринной систем, запоры, резкие перепады настроения, преждевременное старение. Список можно продолжать долго. Американская ассоциация кардиологов рекомендует женщинам потреблять не более 100 килокалорий, примерно 25 грамм или 6 чайных ложек, добавленных сахаров в день а мужчинам не более 150 килокалорий, примерно 37,5 грамм или 9 чайных ложек. Разительный контраст с теми 22 ложками, которые мы потребляем в среднем сегодня. Если разобраться, откуда берется больше всего сахара, первое место здесь однозначно займут сладкие напитки. Они являются источником Более 40% искусственных сахаров в американском рационе. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Nutrition, 33% добавленных сахаров поступают в организм из газированных безалкогольных напитков. На втором месте 10% – фруктовые напитки с добавлением сахара. И это удивительно В баночке газировки объемом 0,33 литра содержится свыше 9 чайных ложек сахара, а в более распространенных пол-литровых бутылках по 17 ложек. Другие продукты тоже вносят свой вклад в потребление сахаров, но в гораздо меньших количествах. Вклад конфет и пирожных составляет 5%. Готовых завтраков 4%. За ними следуют обычный сахар, натуральный мед, выпечка, сиропы, глазури и посыпки. Учитывая, сколько искусственных сахаров приходится на долю сладких напитков, вполне можно сказать, что исключение их из вашей диеты поможет существенно снизить ежедневное потребление сахара. Перемена. Снести общее потребление сахаров, исключив из своего рациона сладкие напитки. Путь к успеху. Если тяжело отказаться от подслащенных напитков, знайте, что через несколько дней после отказа от них вам обязательно станет легче. Чем больше мы подпитываем нашу тягу к сахару, тем сильнее она становится. Однако, Стоит разорвать этот порочный круг, и ваш организм начнет требовать меньше сахара, а спустя несколько недель вы вообще перестанете по нему скучать. Напитки и искусственные подсластители. Лучше избегать употребления напитков, которые содержат искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин и сукролоза. Эти не имеющие питательной ценности химические подсластители применяются с целью снижения калорийности продуктов и напитков, которые и так содержат много калорий. Хотя на первый взгляд искусственные подсластители кажутся более здоровым выбором, многие исследования показывают, что они способны усиливать тягу к сладкому и углеводам, негативно влияя на метаболизм. Более того, они могут вызывать головокружение, галлюцинации, головные боли и другие проблемы со здоровьем. Поэтому лучше ограничить количество искусственных подсластителей в своем рационе, избегая напитков и блюд с их содержанием. Первое. Изучите, что именно вы едите. Следите за тем, какие напитки вы пьете. Выясните, сколько граммов сахара содержит каждый напиток и подсчитайте общую сумму в конце дня. Не упускайте ничего, в том числе газированные и сокосодержащие напитки, минеральную воду с различными вкусами, сахар, который вы кладете в чай или кофе, а также все остальное, что содержит добавленные сахара. Если вы пьете напитки с искусственными подсластителями, учитывайте их тоже. На протяжении недели каждый день записывайте, сколько граммов сахара вы съели, стараясь при этом уменьшать его количество. Второе. Снижайте объемы. Потребляя сахар в жидкой форме, вы очень легко и быстро нагружаете свой организм массой бесполезных калорий. Эти напитки практически лишены питательной ценности и вызывают резкие колебания уровня сахара в крови. Снизить потребление сладких напитков вам помогут следующие советы. Безалкогольные напитки. Один из лучших способов исключить сладкие безалкогольные газированные напитки из вашего рациона – заменить их минеральной водой с кусочком лимона или лайма, Чтобы перемена не была слишком резкой, можете вначале делать смесь из трех частей минеральной воды и одной части стопроцентного фруктового сока. Каждый день добавляйте в смесь чуть больше минералки, пока не сможете пить ее с минимальным количеством сока или, что еще лучше, натурального лимона или лайма. Обязательно выбирайте воду без содержания натрия. Второй способ уменьшить количество потребляемых газированных напитков – постепенно отвыкать от них. Например, если вы обычно выпиваете в день по поллитра газированной воды, попробуйте пить на 100 мл меньше, восполняя общий объем простой или минеральной водой. Продолжайте снижать потребление сладких напитков каждый день так, чтобы к концу недели практически перестать пить безалкогольные напитки, содержащие сахар или его заменители. Вода с различными вкусами и другие подслащённые напитки. Один из самых простых способов снизить потребление сахара пить такие напитки, как витамин Вота, лимонад, сладкий холодный чай и так далее. Разбавлять их простой водой. Начните со смеси трех частей напитка и одной части воды. Каждый день увеличивайте количество воды, пока в вашей смеси практически не останется напитка со вкусом. В конце концов, переходите на простую или минеральную воду без содержания натрия, с добавлением лимона или лайма. Соки. В соках содержится много витаминов и минералов, но при этом они богаты с сахарами и бедны клетчаткой. То же самое относится и к стопроцентным сокам. Несмотря на то, что во всех фруктовых соках содержатся натуральные сахара, они могут влиять на уровень сахара в крови точно так же, как и искусственные. Вместо того, чтобы выпить стакан сока, лучше съешьте кусочек фрукта. Вы получите из него... Все полезное для здоровья, в том числе и клетчатку, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, утоляет чувство голода и способствует снижению общего потребления сахаров. Чай и кофе. Многие любители чая и кофе добавляют в эти напитки сахар. К сожалению, содержащийся в них кофеин – вызывает резкие колебания количества жидкости в организме и уровня сахара в крови, что может провоцировать тягу к сладкому. Если вы добавляете сахар в кофе или чай, попробуйте заменить его молоком с низкой или нулевой жирностью. В нем содержатся природные сахара и белок, поэтому напиток получается более сбалансированным. Если вы любите холодный чай, выбирайте несладкие зеленые или травяные чаи. Можете добавить немного стевии – растение, которое обладает естественным сладковатым вкусом. Наконец, из-за того, что кофеин способен усиливать тягу к сладкому, стоит ограничить потребление кофеиносодержащих напитков или перейти на бескофеиновые варианты. Третье. Пейте побольше воды. Как мы уже обсуждали в программе недели 1, пить много воды очень важно для здоровья. Недостаток жидкости в организме может вызывать чувство голода и даже способствовать проявлению тяги к сладкому. Если вы чувствуете, что появляется желание выпить сладкий напиток, предпочтите ему большую чашку воды, и посмотрите, что произойдет. Если чувство голода после этого притупилось, скорее всего, вашему организму просто не хватало воды. Знаете ли вы, с 1950 года потребление безалкогольных прохладительных напитков на душу населения возросло более чем в 4 раза, с 11 галлонов в год примерно до 50 В 2003 году. Задание повышенной трудности. Если вы уже исключили из своего рациона сладкие напитки, начните сокращать количество добавленных сахаров, употребляемых с другими продуктами. Первое: Сократите до минимума промышленно обработанные продукты. В цельных натуральных продуктах никогда нет скрытого сахара. Такие продукты вы получаете прямо из природы, и они не подвергаются никакой обработке. Однако в промышленно упакованных или переработанных продуктах может содержаться много лишнего сахара, о котором вы даже не будете подозревать. Поэтому, если вам захочется сладенького, постарайтесь ограничиться продуктами сладкими от природы, а точнее – цельными фруктами и сладкими овощами, такими как морковь и помидоры. Второе. Исключите обезжиренные и нежирные упакованные продукты. Многие нежирные и обезжиренные варианты пищевых продуктов перенасыщены сахарами. Если вы хотите чем-то побаловать себя, возьмите продукт с нормальной жирностью, который лучше утолит чувство голода, чем продукт с более низкой жирностью, но более высоким содержанием сахаров. Третье. Поэкспериментируйте со специями. Существует множество приправ, которые придают блюдам сладость без лишних калорий и сахара. К ним относятся корица, ваниль, мускатный орех, кориандр, гвоздика и кардамон. Четвертое. Перестаньте добавлять в блюдо сахар. Вместо сахара вы можете начать добавлять к своим рецептам специи. Посыпать сахаром фрукты, каши и другие блюда, которые и так имеют сладкий вкус – это излишество. Перестав добавлять сахар, вы через несколько дней почувствуете, что вам его уже не хочется. Пятое. Читайте этикетки. Информация о составе продукта, размещенная на его упаковке, поможет вам распознать скрытые сахара, например, высокофруктозный кукурузный сироп и прочие добавленные подсластители. Также обращайте внимание на информацию об углеводах и питательной ценности, чтобы понять, сколько сахара содержится в продукте. Если говорить коротко, Вы должны искать продукты с минимальным количеством сахара и максимальным количеством клетчатки. В программе недели 11 «Читайте надписи на упаковках» достаточно подробно рассказано о том, как изучать этикетки. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс, введите дневник питания, принимайте мультивитамины,